Члены тайного совета давно уже пытались уговорить меня перенести военные действия на испанскую территорию. Я не соглашалась, поскольку являюсь принципиальной противницей любых войн. Однако в конце концов они убедили меня, что их план хорош и сулит нам всяческие выгоды. С 1581 года при моём дворе жил Дон Антонио Свергнутый король Португалии. Он был незаконнорожденным сыном брата последнего португальского короля. Испанцы не признали бастарда наследником и португальскую корону забрал себе Филипп, чья мать приходилась у сопротивлявшемуся королю родной сестрой. Герцог Альба вторгся в Португалию во главе армии, и Дон Антонио был вынужден удаляться в изгнании. Мы подолгу беседовали с ним. И я знала, как страстно жаждет он вернуть себе корону. Дон Антонио говорил, что португальцы люто не надеются испанцев, и стоит ему вернуться, вся страна восстанет против Филипа. Теперь, когда у испанцев больше нет их армады, ничто не спасет их от поражения, и Дон Антонио вновь утвердится на троне. С тем же проектом приходил ко мне и Дрейк. Но его интересовала не столько политика, сколько добыча. Меня, честно говоря, тоже казну не мешало бы пополнить. Испанским золотом я оплатила бы государственные расходы, и тогда не пришлось бы облагать народ дополнительными налогами. Дрейк был величайшим пиратом всех времён. Уж он-то знал, где можно поживиться. Я позволила ему уговорить меня, И начались приготовления к экспедиции. Кораблями должен был командовать Дрейк, солдатами сэр Джон Норрис. Я вложила в это предприятие шестьдесят тысяч фунтов. Мои генералы добавили еще пятьдесят, а Лондон, объединившись с другими портовыми городами, выставил сто сорок шесть кораблей. Эссекс очень хотел участвовать в экспедиции, но я тронутая его энтузиазмом. тем не менее ответила Не хочу, чтобы вы рисковали своей жизнью. Вы должны оставаться при дворе. Мальчишка не сдавался. Он донимал меня одним и тем же днём и ночью. Ему ужасно хочется воевать. Он нуждается в деньгах. В Испании он разбогатеет и так далее. Нет, говорила я. Вы никуда не поедете. В конце концов я разозлилась и запретила ему говорить со мной на эту тему. Он полиновался, что само по себе уже должно было бы показаться мне подозрительным. Приготовления закончились, флот стоял в Плимуте полностью оснащенный. Тут-то все и началось. Ко мне явился лорд Рич, муж неверной Пенелопы, и принес письмо от Эссекса. Накануне к лорду Ричу. Явился посланец от Эсикса, передал ключ от лорца, в котором письмо дожидалось своего часа. Все эти предосторожности понадобились, чтобы я не смогла вовремя задержать беглеца. Эсикс писал, что его решение бесповоротно. Он хочет сразиться за славу Англии, а кроме того, Полши увяз в долгах. Нужно отдать кредиторам двадцать три тысячи фунтов. Королева всегда была добра к нему и он не просит у неё помощи он не такой как другие намек на рельи вечно клянчавшего очередную подачку он уплывает ловить фортуну и надеется что ему простит со своегольства простить я чуть не задохнулась от ярости никогда Роберт Листер не позволял себе подобных выходок а этот наглый юнец осмел прямо пойти против моей воли. Ничего, я покажу ему, кто здесь госпожа. Я немедленно отправила деда Эксикса, сэра Френтиса Ноулза со стражниками в Плимут. Мне рассказали, что Эксикс готовился к побегу много дней. Скрытничал, делал вид, что ведёт обычную светскую жизнь, приходил обедать к своему зятю, лорду Ричу, а в назначенный день в сопровождении секретаря и конюха тайно ускакал в Плимут. Они мчались без остановки 90 миль. Потом Эссекс пересел на почтовую лошадь, а своих спутников отправил обратно в Лондон, чтобы передать речью ключ от лорца с письмом. Я надеялась, что Дрик и Норис вернут ослушника. Ведь оба не знали о моём запрете, но Эксикс не стал показываться им на глаза. Он договорился с капитаном Роджером Уильямсом, что тот возьмёт его на свой корабль слив штор. И так Эксикс сумел обвести меня вокруг пальца. Я разгневалась не на шутку и твёрдо решила, что впредь подобных выходок не допущу. Я всегда знала, что от войны Ничего, кроме убытков, не дождёшься. На эту авантюру я согласилась лишь устав приперираться со своими советниками. Единственное, что меня в этой затее привлекало надежда на богатые трофеи. Меня очень беспокоило судьба Эксикса, ведь я знала, как он горяч и безрассуден. Будет там попусту рисковать головой, а ведь он нужен мне здесь, при дворе. Глупо, конечно, уделять столько внимания мальчишке. Но я так тосковала по моему Роберту, хотела хоть чем-то заполнить образовавшуюся в сердце брешь. Нельзя жить без любви, и я выбрала Эксикса. Ох, мой выбор был неразумен. Конечно, я никогда и мысли не допускала, что он может стать моим возлюбленным, но Эксикс относился ко мне иначе. Чем остальные придворные, любил меня по-своему. Я знаю, что он не прикидывался. Слишком уж был прям и не льстив. Я послала в догонку из кадриганцов, приписав Дрейку и Норису немедленно вернуть беглец в Англию. Однако Свит в штурм ушёл во три вет от основных сил. А когда присоединился к эскадре возвращать Эксикса обратно было уже поздно. Но я не смирилась и послала ему письмо такого содержания: Эксикс, вы должны сами понимать, сколь оскорбителен нам ваш внезапный и дерзкий отъезд. Вы пренебрегли милостями, коими мы вас столь щедро осыпали. Вы забыли свой долг верного подданного, ничем иным Ваш поступок объяснить невозможно. Мы не намерены мириться с вашим дерзким своевольствием, а потому, поверивая нашему тайному совету, немедленно вернусь вас обратно и знайте, что мы выражаем вам наше крайнее неудовольствие. Посему извольте немедленно по получении сего письма без всяких отговорок и проволочек отправляться в обратный путь. Такова наша воля. Если же вы решитесь пойти против неё, то знайте, что на вас падёт наш гнев, и вас ожидает неминуемая кара. Тут уж даже Эксикс не посмел ослушаться. Пришлось ему возвращаться ни солоно хлебавши. Впрочем, и экспедиция оказалась непродолжительной. Португальцы встретили своего дона Антонио менее радушно, чем тот рассчитывал. Им и в самом деле не нравились их новые испанские хозяева, но бунтовать и рисковать жизнью португальцам не хотелось. Предприятие можно было бы считать полностью провалившимся, если бы не добыча, которую захватил Дрейк. Я ждала возвращения Эксикса с нетерпением, готовая устроить ему хорошие нагоняи, а затем отослать прочь из глаз. Но когда он предстал передо мной, бледный и измождённый, когда пал на колени и поднял на меня свои прекрасные тёмные глаза, полные любви и восхищения, моё сердце дрогнуло. Слава богу, он вернулся живым и здоровым. Никогда больше так не поступайте, сказала я. иначе вы поставите крест на своём будущем. Вот и вис нагоняй. Уже через несколько дней Эссекс вносил листал при дворе, чтобы избавить его от необходимости искать фортуну за пределами королевства. Я пожаловал ему лицензию на производство сладких вин, прежде принадлежавшую Роберту. Эта монополия давал такой доход, что Эксиксу хватило бы и на уплату долгов, и на будущие расходы. Однако он был всё так же непоседлив. Жизнь при дворе его томила. Эксикс, в отличие от Лестера, был начисто лишён не только такта, -то, но и честолюбия. У Макса, жалению тоже. Как могло мне прийти в голову, что этот человек может занять в моём сердце место Роберта? И всё же я любила его, как любит непутёвый сын. Я была спокойна только когда он находился рядом. Он умел улучшить моё настроение, с ним я чувствовала себя молодой.